Адмирал Муравин стоял у тактической голой сферы и нервно ломал пальцы, пытаясь понять, что делать дальше. Такого нашествия дикари еще не устраивали. Их кораблей было больше трехсот тысяч. Даже помощь АР не позволит справиться с таким количеством. Товарищ Форлизи, конечно, сообщила, что вызвала подмогу. Но когда она еще придет, эта подмога... К тому моменту от советского флота да и от флота Ордена останутся рожки да ножки, если вообще останутся. Проклятые Дикари словно обезумели, рвутся вперёд, не считаясь с потерями. Арнц сообщил, что уничтожили несколько шверхов. Видимо, остальные стремятся отомстить. Сражением командовала флаг адмирал Фарлизи. Муравин признавал её право. Как флотоводица, эта красивая женщина превышала его уровень на два порядка как минимум. Он понял это после первого же разговора с ней. Что ж, советский флот давно не воевал, всему приходится учиться на ходу заново, если останется жив, научиться. А это в сегодняшнем сражении весьма проблематично. Слишком уж много кривобоких кораблей навалилось на систему Новый Омск. Идёт спешная эвакуация. Может, получится вывести хотя бы женщин и детей. На память пришла случайно увиденная отвратительная сцена на космодроме во Владивостоке, столице южного материка. Некий обнаглевший деятель искусств, надрывно верещащий о своей огромной ценности для страны, попытались было прорваться к эвакуационным транспортом, отталкивая с дороги матерей с малышами стоящими в очереди, но их быстро успокоили провожавшие свои семьи мужчины. После чего в схлипывающих, сильно помятых деятелях отвели к ближайшему аврагу ополченцы, где без малейших сомнений и душевных терзаний вывели в расход. Люди достойные уважения никогда не станут себя так вести. Флотиры разошлись в стороны, встречая новую волну кособоких кирпичей и выпустили целую волну ракет и предоставленных орденом гиперторпед. Контратака оказалась, на удивление, удачной, и дикари недосчитались больше трех тысяч кораблей. Однако это была капля в море. Волна кирпичей шла за волной, боеприпасов становилось все меньше. Приходилось все чаще использовать мизонное орудие на близкой дистанции. А это означало потери. И немалое. Чертовы дикари стреляли своими розовыми лучами, на удивление метко. Небольшой фрегат или сменица не вообще легко перерезали на пополам. Внезапно все сканирующие системы флагманского линкора заревещали дикими голосами, сообщая о предстоящем выходе из гиперпространства огромного флота, превышающего по размерам даже флот Де Карей. Бой шёл за пределами системы. Кривобокие корабли старались изо всех сил не пропустить в неё, поэтому свободного места вокруг хватало Казалось, само пространство-время вывернулось наизнанку, и в реальности начали стройными родами выходить самые разные корабли. Они принялись совершать различные эволюции, очень быстро выстраивая боевой порядок. И все бы хорошо, но Александра Ивановича до зубной боли изумил герб на самых крупных — имперский двуглавый орел, коронованный. Према перед Моровиным загорелся голографический экран, на котором появились человек и гигантский богомол в одинаковых мундирах, разве что у первого были погоны вице-адмирала, а у второго адмирала флота. "Приветствую вас, коллега", проскрипел богомол. "Принимайте подмогу 6, 8 и 12 атакующие флота Российской империи. Адмирал флота Елизар Тихонович Красин, вице-адмирал Никита Петрович Мармышев". прибыли на помощь СССР согласно приказу его величества у Александра Ивановича от таких известий всё поплыло перед глазами одна мысль что им пришла на помощь романовская империя вводила его в ступор но опытный военный всё же сумел взять себя в руки сейчас важна любая помощь кто бы её ни оказал иначе население двух населённых планет и бесчисленных шартёрских станций будет отправлено на жуткие мясокомбинаты дикарей «Рад вашему прибытию, то...» — господин адмирал заставил себя выдавить Муравин, не совсем понимая, на каком он свете. «Передаю командование флаг адмиралу Форолизьи», — щелкнув жвалами Красин. «Мы с ней уже работали вместе. Компьютерное сопряжение с нашей стороны произведено». «Рада видеть вас, Елизарий Тихонович», — улыбнулась появившаяся на еще одном экране Дарлий. Сопряжение с нашей стороны тоже произведено. Передают данные по диспозиции. Прошу поскорее вступить в бой. У нас очень большие потери, а населённая планета нужно защитить или хотя бы дать им временную эвакуацию. Защитим, заверил Лерху. Сюда идут ещё четыре ваших орденских флота из малой галактики, скоро будут. А мы пока пощиплем этих сволочей. Поглядим, из какого теста они сделаны. И три флота занялись делом. Слух сверхов ждал множество неприятных сюрпризов. Очень мало кому из них предстояло пережить этот день. Что ж, всё по заслугам. Так всегда было и так всегда будет.